часть третья один на утро ере дождавшись наташиного ухода на работу вдруг показалось не выдержу и в последний момент признаюсь что мы расстаемся навсегда ярихорадочно забегал по дому обойдя обшарию квартиру я собрал свои вещи накопившиеся тут за год почти постоянной жизни все вплоть до зубной щетки помозка недопитого спиртного и носовых платков ничего абсолютно ничего связанного со мной Не должно было оставаться в этом доме, который я освобождал от своего присутствия. Конечно, стоило взять тряпку и даже стереть свои отпечатки, но это, конечно, выходило за грани реального, ведь они остались на всех предметах, на мебели, стенах и даже на потолке. Я собрался с предельной тщательностью. Сложив все посреди гостиной, еще раз дважды по часовой стрелке, затем против, повторно обыскал квартиру. Но нет, я оказался внимательным и ни одной мелочи не забыл. Спустившись во двор, я принес из машины специально купленную большую дорожную сумку. Поместилось все, кроме теплой куртки, которую я сунул в багажник просто так. Потом забрал грелки и, вооружившись толстой ниткой, стал аккуратно пришивать их к подкладке. Вначале я собирался связать для них нечто вроде сбруи из веревки, но потом решил, что крепить груз прямо к одежде окажется проще. Разместить больше восьми грелок в куртке не удалось, как я ни пытался. Оставалось надеяться, что их все-таки хватит, если действовать разумно. Вся эта возня заняла вроде немало времени, но когда все было готово, то оказалось, что еще нет и полудня. До операции оставалось не меньше восьми часов, и я не знал, чем их занять. Я попытался читать книги из Наташиного шкафа, от волнения буквы прыгали в моих глазах. Я не мог уловить даже названий и имен авторов. Это испугало. Сегодня я не имел прав нервничать. Тогда я просто лег на диван, закрыл глаза, и попытался думать о постороннем. В голове блуждали смутные воспоминания, внезапно мелькающие картинки того, чего не было, но могло быть. Стоило, наверное, выпить еще таблетку санотворного, поставить будильник и проспать до вечера. Но я опасался проснуться с чугунной головой, а этого нельзя было допустить. Я пил чай, и кофе, жевал сыр и еще что-то, найденное в холодильнике, и не ощущая вкуса. Пожалуй, никогда прежде даже в тюрьме... Время не тянулось так разрушительно для меня, как в этот последний день у Наташи. Но все-таки он прошел. И в миллионный раз, сверившись с часами, я понял, что можно идти. В самом старом пиджаке, надетом под куртку, и опять пошел к машине, неторопливо добрался до тайника и приложил стечкин с запасной обоймой в карман. Потом взял канистру и вернулся домой. осторожно наполнил грелки». Надев на себя полную бензина тяжелую и вонючую куртку, я выглядел раздувшимся, словно изрядно полежавший в воде мертвец. Человек, хорошо знавший меня, с первого взгляда заподозрил бы неладное, но с Хакановым мы не виделись больше года, и я надеялся, что он не заметит моей внезапной полноты. Чтобы заглушить возможный запах, я вылил на себя флакон загодя купленной дешевой туалетной воды. Потом я присел в прихожей на пустую канистру, как полагалось, перед дорогой. Требовалось собрать мысли и проверить, не забыто ли что-нибудь. Все было готово. Стечкин и запасная обойма. Три пары новых резиновых перчаток, несколько коробков спичек и даже рулон широкого скотча. И три большие бутылки из-под газированной воды, наполненных бензином в пластиковом пакете. Им отводилась своя, особенная роль. Стоило двигаться. Но чем дольше я сидел, тем труднее было это начать. Отнюдь не из страха перед операцией. Просто с каждой секунды я понимал, как тяжело будет осознавать, что Наташа навсегда ушла из моей жизни. Точнее, я ушел от нее, но от перемены мест не менялась суть. Ведь все-таки я к ней сильно привык за этот год. Не как к женщине, но как к другу, какого, пожалуй, у меня не было за всю мою жизнь. Я подумал, что нужно известить ее о моем уходе. Однако оставлять записку я боялся. Случайно она могла сохраниться и потом навредить Наташе. Кроме того, я не был полностью уверен, что все замысленно получится именно сегодня. Ведь, несмотря на мои планы, Хаканов мог вчера улететь в Турцию, или в Москву по каким-нибудь делам, или лечь в больницу. Он с детства страдал повышенным давлением и какой-то редкой в наше время болезнью крови. Стопроцентной гарантии, что я не вернусь сюда из-за какой-то не от меня зависящей помехи, не было. Наконец, я решил, что когда все кончится, и я окажусь далеко, то найду где-нибудь интернет-кафе и отправлю ей письмо по электронной почте. В полушутливом стиле, что не стоит мне ничего открывать, я исчез вовсе не из-за женщины, просто моя жизнь никогда не была приоткрыта полностью, и теперь приходится решать старые проблемы и так далее. Еще у меня оставались ключи от Наташиной квартиры, без которых я не мог уйти, ведь замки выбирал тоже я и поставил такие, которые бы не позволили выйти на лестницу и остаться перед случайно захлопнутой дверью. Лучше всего было после Хаканова заехать сюда и бросить ключи в почтовый ящик, но пришлось бы возвращаться через весь город, а мне требовалось скрыться как можно быстрее. Поэтому, скрепя сердце, я решил кинуть ключи в реку, туда, где давно утонул спортивный револьвер, и куда как не тоскливо было думать о том, предстояло отправиться Стечкину. Посидев еще с полминуты, я вышел и старательно запер дверь. Ключи пока лежали в кармане, но возвращаться сюда я уже не собирался.